Класс 1. Головоногие. Севхалопода. Чтобы получить представление о наружности и об организации моллюсков этого класса, рассмотрим Сепиолу. Сепиола Рондалетии, которую всегда можно найти на рынках южноевропейского побережья. Голова этого животного ясно обособлена от туловища и на ней замечается 10 отростков, которые расположены венчиком вокруг объемистого ротового отверстия. На голове по обеим сторонам замечаются два огромных глаза: туловище облачено в мантию, которая на спине срастается с кожей животного, а на брюшной стороне образует открытый мешок, из которого выдается большой отросток в форме воронки. Отростки расположенные вокруг рта, На ощупь тверды, эластичны и растяжимы, как резина. Они очень подвижны и по причине разнообразия функций, которые они исполняют, называются, так сказать, «руками». Почти у всех головоногих руки снабжены присосками, которые обыкновенно располагаются рядами. Каждая присоска представляет из себя хрящевую ямочку, которая может сокращаться и утолщаться специальными мускулами. Посредством этих присосок животное может передвигать свое тело, а также схватывать и удерживать всевозможные предметы. Насколько сильно прикрепляются присоски, видно из того, что так называемую руку – можно скорее порвать, чем оторвать от предмета, к которому она приклеилась присосками. Помимо восьми рук, у сипиолы имеются два более длинных отростка, которые на конце расширены. Ротовое отверстие заключено между плоскими округлыми губами и снабжено двумя челюстями, которые значительной величины и вооружены крючковатыми остриями. Этими челюстями сипиола – может сразу прокусить череп большой рыбы. Глаза непомерно велики и страшно сверкают. На боковых сторонах туловища выдаются два округлых плавника, которые торчат в сторону. Подробного описания заслуживает еще вышеупомянутая воронка, которая служит Сипиоле главным органом передвижения, Приподняв несколько край мантии, животное набирает воду в воронку и затем сильными мускулами сразу сжимает ее, причем вода сильной струей вырывается из узкого отверстия воронки и дает толчок, который быстро подвигает тело в противоположном направлении. Чтобы ознакомиться со строением жабр, надо срезать часть мантии с брюшной стороны, и тогда можно заметить два пластинчатых органа, в которые входят кровеносные сосуды и здесь сильно разветвляются. Кишечный канал своим отверстием открывается в воронку, куда выходит также проток особого органа – чернильного мешка. Здесь вырабатывается красящая жидкость, которую животное выбрасывает струей – Причем вода моментально окрашивается, и сепела исчезает, как бы покрытая облаком. В общежитии эта жидкость употребляется как краска известна под именем сепии. Цвет тела головоногих весьма различен и очень часто представляет чудное сочетание различных цветов и оттенков. Очень часто при этом замечается игра цветов, изменяющихся в зависимости от состояния животных. Вялое животное, находящееся в спокойном, расслабленном состоянии, окрашены бледно, но чуть только оно приходит в возбуждение, под влиянием страха или при нападении на теле его вспыхивают различные краски, быстро сменяющиеся одна другой, точно цветные облачка проходят по телу как бы полосами, вспыхивают и переливаются точно в радуге. Изменение цветов обусловливается пигментными клеточками, которые располагаются в подкожном слое и распределяются различным образом. Головоногие живут исключительно в море, по большей части в одиночку, хотя иногда собираются обществами. Обитают они на различной глубине, чаще на значительной. Все они плотоядные хищники и в огромном количестве истребляют водное население, преимущественно рыб, раков и других моллюсков. За свою жадность они нередко жестоко платятся. Так рыбаки иногда вытаскивают вместе с пойманной на удочку рыбой какого-нибудь спрута или кальмара, который набросился на пойманную рыбу и по своей алчности не пожелал ее выпустить даже при вытаскивании из воды. Впрочем, с другой стороны, головоногие идут в пищу человеку а некоторые из них составляют главное пропитание крупных морских животных, как, например, китов и дельфинов. С давних времен существовало множество рассказов о гигантских головоногих моллюсках, которые не только опасны человеку, но могут потопить даже корабль. С тех пор, как естествознание вступило на почву точного исследования, все подобные рассказы огульно относились к области вымыслов, и натуралисты не допускали существования этих животных, превышающих в размере 3-4 футов. Каковы экземпляры часто встречаются в европейских морях. Однако в позднейшее время пришлось допустить, что в океанических глубинах действительно водятся гигантские чудовища. Еще Аристотель сообщал об одном кальмаре, который, по его словам, имел пять локтей в длину. А у Плиния приведен рассказ Требия Нигера, что однажды ночью в кротее у берега появился исполинский так называемый полип, который привел в ужас всех рыбаков и своим страшным фырканием и размахиванием рук разогнал даже всех собак. Голова этого чудовища доставлена была Лукуллу и по величине достигала 15 амфор. Его руки были длиной в 30 футов и такой толщины, что человек с трудом мог обхватить каждую из них. Даже присоски были такой величины, что в каждую можно было влить урну воды. Однако все эти чудовища – ничто в сравнении с тем, которое описано Олаем Магнусом и епископом Понтиподаном, норвежские рыбаки – рассказывает епископ, иногда во время ловли замечают необыкновенное изобилие рыб, причем дно в этом месте постепенно повышается. Заметив эти зловещие признаки, рыбаки в ужасе обращаются в поспешное бегство, так как это служит верным признаком близости страшного чудовища. Из глубины поднимается иногда футов на тридцать над водой широкое так называемое поле, Протяжением в полчаса ходьбы. Оно очень неровно и изрыто ямами, в которых прыгают рыбы. В различных местах появляются неправильные формы бугры, которые все возвышаются, точно внезапно выдвинувшиеся из моря острова или холмы. Здесь же образуется пропасть, из которой вдруг вытягиваются руки, превосходящие толщиной мачты огромного корабля которые могут охватить стопушечное судно и увлечь его в пучину. Одним словом становится очевидным, что упомянутое так называемое поле было ничем иным, как поверхностью гигантского спрута. Фрис рассказывает, что в Норвегии в 1680 году одно из таких чудовищ, очевидно молодое, застряло между скалами узкого фьорда. Туловище его заполнило весь залив. Руки обвелись вокруг скал и вырывали деревья с корнем. К скалам они так прикрепились, что их никаким образом нельзя было отделить. В Сан-Мало, в церкви святого Фомы, есть картина, на которой изображен случай с одним из подобных чудовищ, которое у берегов Анголы едва не утащила корабль на дно океана, и экипаж, в благодарность за свое спасение, по обету поместил вышеупомянутую картину в церкви. Во всех приведенных рассказах истина, несомненно, связана в различной степени с преувеличениями, но есть и более достоверные факты того же сорта. Так Монфор, со слов капитана Денса, рассказывает об одном так называемом полипе, который в Атлантическом океане стащил своими так называемыми руками с палубы корабля двух матросов, Экипажу удалось отрубить только конец одной руки, и по измерению оказалось, что она имела в длину 25 футов. В Южном океане китоловы нашли однажды в пасти Кашалота такую же так называемую руку, которая имела 23 фута в длину. Стэн описывая двух чудовищ, виденных около Исландии, Из них одно было в три с половиной сажении, а руки его по три сажении. Также в Зунде однажды наблюдали спрута длиной 8 футов. Наконец, замечательным доказательством существования гигантских головоногих является случай, сообщенный буе капитана французского корабля «Адектон». 30 ноября 1861 года судно это шло близ Канарских островов и между Мадейрой и Тенерифе встретило огромного моллюска, который плавал на поверхности. Туловище этого чудовища имело от 5 до 6 метров в длину и соответствующих размеров руки. На красном фоне тела резко выделялись два огромных глаза чудовища, которые страшно сверкали и наводили ужас на зрителей. По приблизительному расчету вес тела гигантского голооногого простирался до двух тысяч килограммов. Экипаж вступает в борьбу с чудовищем, но тщетно матросы пускали в дело гарпуны, канаты, стреляли в него из ружей. Страшилище осталось невредимым, А Капитан не решился спустить лодку, не желая рисковать жизнью смельчаков-матросов, которые вызывались отважиться на эту опасную охоту. Пробившись с ним часа три, капитан все-таки вытащил на палубу кусок тела чудовища. Таким образом, старинные рассказы о морских чудовищах, по мере ознакомления нашего с глубоководной фауной океанов, приобретают больше вероятности. В последнее время у берегов Америки поймано было несколько кальмаров, у которых так называемые руки имели от 9 до 10 метров.